Те взялись за рычаги и запыхтели, сдвигая дрезину с места. Саша, насупившись, разглядывала одежду, лица тех, кого отец приучил называть врагами. Ничего особенного. Ватники, застиранные пятнистые кепки с наколотыми звездами, выступающие скулы, впалые щеки. Да, они не лоснились, как дозорные ганзы, но человеческого в них точно было ничуть не меньше. И в их глазах мелькало совсем мальчишеское любопытство, которое тем, кто жил на кольце, видимо, было вообще незнакомо. Эти двое вряд ли даже слыхали о том, что случилось на Автозаводской почти 10 лет назад. Враги ли они Саши? Можно ли вообще неформально, а искренне ненавидеть незнакомых людей? Заговаривать с пассажирами солдаты не решались, только покряхтывали размеренно, наваливаясь на рычаги. «Как тебе это удалось?» — спросил Саша. «Гипноз!» — подмигнул ей Леонид. «А что за документы ты им показываешь?» — подозрительно посмотрела она на музыканта. «Как может быть, что тебя с ними повсюду пропускают?» «Разные паспорта на разные случаи», — уклончиво ответил он. «Кто ты такой?» Чтобы больше никто ее не услышал, Саша была вынуждена подсесть к Леониду вплотную. «Наблюдатель», — одними губами сказал он. Если бы Саша не зажала себе рот, вопросы просто хлынули бы из нее, но солдаты слишком уж заметно пытались поймать смысл их разговора, даже скрипеть рычагами, стараясь потише. Пришлось дождаться станции Фрунзенской, усохшей, выцветшей, побледневшей и нарумяненной красными флагами, щербатая мозаика на стенах, поглоданные временем колонны темные омуты сводов, хилые лампы свисали с протянутых между колон проводов чуть выше голов невысоких здешних жителей, чтобы зря не разбрызгать ни лучика драгоценного света. Здесь было поразительно чисто. По платформе сновали сразу несколько беспокойных уборщиц. На станции было людно, но вот странно. В какую сторону Саша не посмотрела бы, Под ее взглядом все начинало шевелиться, суетливо дергаться, а за спиной тут же замирало и принималось шелестеть приглушенными голосами. Но стоило ей обернуться назад, как шепот прекращался, а люди возвращались к своим делам. И никто не желал взглянуть ей в глаза, словно это было чем-то неприличным. «Тут нечасто бывают чужаки?» — она посмотрела на Леонида. «Я сам здесь чужой?» — музыкант пожал плечами. «Где же ты свой?» «В том месте, где люди не так убийственно серьезны», — усмехнулся он, «где понимают, что одной жратвой человеку не спастись, где не хотят забывать вчерашний день, хотя воспоминания, и доставляют им боль». «Расскажи мне про изумрудный город», — попросила Саша тихонечко. «Почему вы прячетесь?» «Правители города не верят жителям метро». Леонид прервался, чтобы объясниться с караульными, дежурившими на входе в туннель, а потом, ныряя вместе с Сашей в густую тьму, подсадил огонь с железной зажигалки на фитиль масляной лампы и продолжил. Не верят, потому что люди в метро постепенно утрачивают человеческий облик. И потому что среди них до сих пор есть те, кто начинал ту страшную войну, хоть они и боятся в этом признаться даже своим друзьям потому что люди в метро неисправимы. Их можно только бояться, только сторониться, наблюдать за ними. Если они узнают об изумрудном городе, то сожрут и выблюют его, как жрут все, до чего дотягиваются. Сгорят полотна великих художников, сгорит бумага и все, что на ней было, будет истреблено единственное общество, которое достигло справедливости и гармонии. «Рухнет обескровленное здание университета, затонет великий ковчег, и ничего больше не останется. Вандалы!» «Почему вы считаете, что мы не сможем измениться?» Саша стала обидно. «Не все так считают», — Леонид косил на нее глазом. «Некоторые пытаются что-то делать». «Не очень-то они стараются», — вздохнула Саша, «раз даже мой старик о них не слышал». «Зато кое-кто слышал их самих», — многозначительно обронил он. «Ты о музыке?» — догадалась Саша. «Ты один из тех, кто надеется нас изменить? Но как?» «Принуждением к прекрасному», — пошутил музыкант. Кресло катил адъютант, а старик шагал рядом, еле поспевая, время от времени оглядываясь на приставленного к нему рослого охранника. «Если вы и вправду не знаете всей истории, — говорил Мельник, — готов вам ее поведать. Будете развлекать ею сокамерников, если на Бровицкой я увижу не того». Хантер был одним из лучших бойцов Ордена, настоящим охотником. Чутье у него было просто звериное, и дело он отдавался без остатка. Он и учуял года полтора назад этих черных на ВДНХ». Неужели и об этом ничего не слышали? — На ВДНХ, — рассеянно повторил за ним старик, — ну да, неуязвимые мутанты, которые читали мысли и умели становиться невидимыми. Я думал, они назывались темными. — Неважно, — отрезал Мельник. Он первым раскопал слухи, забил тревогу, но тогда у нас не было ни сил, ни времени. Я ему отказал. Был занят другими делами. Он повел культей. Хантер отправился туда в одиночку. В последний раз, когда он со мной связывался, говорил, что эти твари подавляют волю, наводят ужас на все окрестности. А боец Хантер был просто невероятный, прирожденный, один стоил взвода. «Знаю», – пробормотал Гомер, – «и никогда ничего не боялся». Отправил к нам мальчонку с запиской, мол, уходит наверх разбираться с черными. Если пропадет, значит, угроза страшнее, чем он думал. Пропал. Погиб. У нас своя система оповещения. Каждый живой обязан раз в неделю сообщать. Обязан. Он уже больше года молчит. А что с черными? Мы хорошенько проутюжили всю местность смерчами. От черных с тех пор тоже больше ничего не слышно, усмехнулся мельник. Не напишут, не позвонят. Выходы на ВДНХ закрыли. Жизнь там наладилась. У мальчонки этого только случилось помешательство. Но его, насколько мне известно, выходили. Живет себе нормальной человеческой жизнью. Женился. А вот Хантер на моей совести. Он скатился по стальному пандусу с лестницы, распугивая собравшихся внизу монахов книгачеев развернулся, дождался запыхавшегося старика и добавил «О последним сокамерником лучше не рассказывай». Еще через минуту вся процессия добралась наконец-таки до изолятора. Отпирать дверь в обезьянник мельник не стал. А персяна на адъютанта стиснул зубы и поднялся при ник к глазку. Ему хватило и доли секунды. Изможденно, будто весь путь с Арбатской он со своим увечьем проделал пешком, мельник упал в кресло, скользнул по старику погашим взором и огласил приговор. Не он. «Я не думаю, что моя музыка принадлежит мне», — сказал Леонид неожиданно серьезно. «Я не понимаю, откуда она берется в моей голове. Мне кажется, что я просто русло». Просто инструмент. Точно так же, как я подношу к своим губам флейту, когда хочу играть. Кто-то другой подносит к своим губам меня. И рождается мелодия. Вдохновение, прошептала Саша. Назови это так, он развел руками. Как бы ты ни было, это мне не принадлежит. Это приходит извне. И я не имею права держать это в себе. Оно путешествует по людям. Я начинаю играть и вижу, как вокруг меня собираются все эти богатые и нищие, покрытые коростами и сияющие от жира, и злые, и убогие, и великие все. И что-то моя музыка с ними делает, отчего они настраиваются на одну тональность. Я как камертон. Я могу привести их к гармонии, хоть ненадолго. И они будут звенеть так чисто, будут петь, «Как это объяснить?» «Ты хорошо объясняешь», — задумчиво сказала Саша. «Я так сама чувствовала». «Я должен попробовать в них это заранить», — добавил Леонид. «В ком-то погибнет, в ком-то прорастет. Я никого не спасаю. У меня нет полномочий». «Но почему другие жители города не хотят нам помочь? Почему даже ты боишься признаться в том, что делаешь это?» Он молчал и сохранял молчание до тех пор, пока туннель не уткнулся в станцию спортивную, такую же зачахшую, блеклую, натужно-торжественную и скорбную одновременно, только еще и низкую, тесную, как бинты на голове, тяжеловесную. Здесь пахло дымом и потом, нищетой и гордыней. К Саше с Леонидом был немедленно приставлен шпик, который околачивался ровно в десяти шагах от них, куда бы они ни пошли. Девушка хотела сразу же двинуться дальше, но музыкант осадил ее. «Сейчас нельзя. Придется подождать». Он притулился на каменной гостевой скамье, щелкнул замками на футляре. «Почему?» «Ворота могут открываться только в установленные часы». Леонид отвел глаза. «Когда?» — Саша отыскала циферблат. «Если все было верно, оставалось уже меньше половины отмеренного ей времени». «Я скажу тебе, ты опять тянешь». Она нахмурилась, отскочила от него. То ты обещаешь помочь, то стараешься задержать меня. Да, он собрался с духом и поймал ее взгляд. Я хочу тебя задержать. Зачем? Чего ради? Я не играю с тобой. Поверь, я нашел бы, с кем играть, и мало кто стал бы отказываться. Думаю, я влюбился. Надо же, как коряво звучит. Думаешь? Ты этого даже не думаешь. «Ты это говоришь, вот и все!» «Есть способ отличить любовь от игры», — серьезно сказал он. «Когда обманываешь, чтобы заполучить человека эту любовь, настоящая любовь ломает всю твою жизнь, ей плевать на обстоятельства, а игру можно в них вписать». «Мне с этим проще», — Саша глядел на него из-под лобья. «У меня и не было никакой жизни. Веди меня к воротам». Леонид тяжело уставился на девушку, прислонился к колонне, отгородился от Саши скрещенными на груди руками, несколько раз набирал воздух, словно намереваясь дать ей отповедь, но спускал его так ничего и не произнеся. Потом сник, потемнел и признался: "Я не смогу с тобой пойти, меня не пустят обратно". Что это значит? недоверчиво спросила Саша. Я не могу вернуться на ковчег. Меня изгнали. Изгнали? За что? За дело. Он отвернулся и теперь говорил совсем тихо. И даже стоя в шаге от него, Саша разбирал не все. Меня оскорбил один человек. Смотритель библиотеки. Унизил при свидетелях. Той же ночью я напился и сжег библиотеку. Смотритель угорел вместе со всей семьей. «Жаль, у нас нет казни. Я ее заслужил. Меня просто изгнали. Пожизненно. Обратного пути нет». «Зачем тогда ты меня сюда вел?» — Саша сжал кулаки. «Зачем сжег еще и мое время?» «Ты можешь попробовать достучаться до них», — пробормотал Леонид. В боковом туннеле в 20 метрах от ворот есть метка белой краской. Точно под ней, на уровне пола, резиновый кожух, под которым кнопка звонка. Надо нажать три раза коротко, три длинно, три коротко. Это условный сигнал для возвращающихся наблюдателей. Он и вправду остался на станции. Помог только Саше выбраться за все три блока поста и побрел назад. На прощание попытался всучить ей старый автомат который успел уже где-то раздобыть, но Саша не взяла. Три коротких, три длинных, три коротких. Вот и все, что ей сейчас может пригодиться. И еще фонарь. Туннели за спортивные начинались мрачные, глухие. Станция считалась последней, обитаемой на всей линии, и каждый блокпост, через который ее проводил музыкант, больше походил на маленькую крепость. Но Саше не было страшно, совсем. Она думала только о том, что через час или полтора окажется на пороге изумрудного города. А если города не существует, то бояться и вовсе ни к чему. Боковой туннель оказался точно там, где обещал Леонид». Отгороженный искалеченной решеткой, в которой Саша без труда нашла достаточно широкую щель, через несколько сотен шагов он действительно заканчивался стальной стеной гермоворот, вечной и непоколебимой. Саша прилежно отсчитала от нее сорок своих шажков и выудила из темноты белую метку на мокрой, словно вспотевшей стене. Кожух она тоже нашла сразу. Отогнула резину, нащупала звонок Сверилась с часами, которые ей отдал музыкант. Успела, успела. Еле выждав несколько долгих минут, она закрыла глаза. Три коротких, три длинных, три коротких.